Глава 389. -я. Заместитель мэра. Голова Ван Буэлэ была забита негативными мыслями, им нужно было дать выход. Сделав несколько кругов по кабинету, он включил кольцо передатчика и позвонил Ливан Р. После установки соединения он не успел даже слова сказать, как из кольца раздался холодный голос. «Чего тебе?» И вот он охладил пул Ван Буэлэ, но он все равно решился спросить. «Я слышал, что ты выходишь замуж за этого мерзавца и семьи Чэнь. Это правда?» «Какое отношение ты имеет к тебе?» После небольшой паузы спросила Ливан Р. «И мой жених не мерзавец. Пожалуйста, выбирай выражение». От ее ответа Ван Буэлэ застыл, гонев его сердце заметно поутих. Какое-то время помолчав, он рассмеялся. «Поздравляю». На этом Ван Буэлэ отключился. С тяжелым вздохом он распахнул окно и долгое время смотрел на небо. Потом он сел в позу лотоса для медитации. Во время культивации он наконец успокоился. И вот только он не знал, что на другом конце Марса, в здании департамента правопорядка, Ливан-Эр стояла у окна и смотрела в сторону далекого Новограда. Судя по выражению лица девушки, в ее сердце смешались противоречивые эмоции. С губ девушки сорвался негромкий вздох, который никто не услышал. Титаническим усилием Ван Буало сумел успокоиться. Он старался больше не думать о ливан Р. В одном она была права — он не имел права вмешиваться в ее дела, поэтому переживать по этому поводу было бессмысленно. После ночи в пещере динамика их отношений странным образом изменилась, но, по его мнению мерзавица, семьячень находился в более невыгодном положении. Этой мыслью он пытался утешить себя, но ревность прочно обосновалась в его сердце. Ван Боулэ тяжело вздохнул и медленно погрузился в медитативный транс. Его культивация находилась на поздней ступени возведения основания. Строительство нового административного района отнимало много времени. Тем не менее он, возложив большую часть обязанностей на других, имел полно свободного времени для культивации. Куда важнее было то, что рядом с катакомбами божественного оружия культивация темных искусств шла намного быстрее, что благотворно влияло на ход культивации первого тома до молний. Таким образом, культивация ван росла как на дрожжах. Для практика поздней ступени возведения основания повышение культивации требовало не только удачи, но и большого количества времени. По меньшей мере несколько лет. Все-таки процесс культивации на поздней ступени на великой завершенности возведения основания преследовал одну цель – аккумуляция энергии для прорыва на стадию создания ядра. Чем больше практик накапливал энергии, тем выше был шанс успешно подняться на новую стадию культивации. По этой причине люди очень серьезно подходили к этому процессу. К тому же не существовало более короткого пути. Благодаря темным искусствам культивация Ван Бола росла быстрее, чем у других. Он уже был на полпути к великой завершенности. Несмотря на это, Ван Боле прекрасно понимал, что за один день ему не добиться цели. Аккумуляция занимала дни и даже месяцы. После нескольких дней культивации он окончательно успокоился. Открыв глаза, он увидел ночное небо и свет уличных фонарей за окном. После развертывания магической формации он даже услышал мягкий гул. Город не спал даже ночью. Строительство было еще далеко от завершения, но здесь уже жило более ста миллионов человек. В городе кипела ночная жизнь. любуясь залитыми теплым светом улицами и чувствуя, как бьется сердце ночного города, Ван Буэлэ с наслаждением вдыхал прохладный воздух. После культивации он задумался о переплавке артефактов. «Я уже могу создавать духовные сокровища пятого ранга!» Ядром Вечной Крепости как раз были духовные сокровища пятого ранга. Ван Буэлэ достиг достаточно высокого уровня мастерства, чтобы большинство переплавляемых им духовных сокровищ пятого ранга получались совершенными. Пришло время перейти к духовным сокровищам шестого ранга. После этого можно попробовать переплавить хармическое оружие седьмого ранга. От этой мысли дыхание Ван Буолэ участилось. Об этом мечтали все практики хармического оружия. Ван Буолэ не понаслышке знал о силе тхармического оружия. В то же время он отдавал себе отчёт, что его двуручный меч не очень ему подходил. Идеально подходящее оружие он мог создать только сам. Но мало кто в федерации мог себе такое позволить. Большинство считали за счастье наложить руки на любое тхармическое оружие. О подогнанном под себя дхармическом оружии они могли лишь мечтать, но для Ван Буэлло это не было чем-то недостижимым. Он мог воплотить мечты в реальности, размышления об этом помогли ему прогнать неприятные мысли из головы, которые уже несколько дней не давали ему покоя. С нетерпением и волнением в глазах он надолго задумался, несмотря на сильнейшее желание взяться за работу, торопиться не стоило. В таких вещах спешка только вредила. Сначала переплавлю духовное сокровище шестого ранга, «Вдобавок надо улучшить все артефакты до пятого ранга. И самое главное, улучшить имманентный хромический артефакт. Мои ножны!» Ван Бувале успокоился и сосредоточенно взялся за дело. Ранее ему приходилось с умом подходить к улучшению артефактов в основном из-за высокой стоимости ресурсов. Особенно это касалось материалов для переплавки духовных сокровищ пятого ранга, их редкость сильно сказывалась на цене. У благородного первостепенного третьего ранга и мэра города не было недостатка в ресурсах. Глава города разными способами мог раздобыть необходимое количество материалов, никак не повредив ходу строительства. К тому же для этого не требовалось присваивать их себе или нарушать закон. В духовного истока Федерация спокойно относилась к таким вещам, если, конечно, он не перейдет определенные границы. С доступом к материалам Ван Буале быстро разобрался с обычными духовными сокровищами, а вот с имманентным кармическим артефактом возникли проблемы. На его улучшение требовалось не только большое количество оружейного песка, Ну и ни одна попытка. Ван Буоле не о чем было беспокоиться. В ожидании утверждения кандидатур префектов и заместителя мэра, он занимался переплавкой артефактов и культивацией темных искусств. Несмотря на отличный прогресс в обоих направлениях, Ван Буоле больше всего сожалел о том, что не мог собственными глазами увидеть могущество темного искусства лица мертвеца. Рядом постоянно находились люди, к тому же лицо мертвеца являлось частью темных искусств. Если кто-то узнает об их существовании, Ван Боле предстоит ответить на много неприятных вопросов. Поэтому он мог лишь с грустью представлять её у себя в голове. «Интересно, когда мне представится шанс испытать тёмное искусство в деле?» За культивацией незаметно пролетели две недели. За месяц горячих дебатов фракции так и не пришли к согласию относительно трех кандидатур префекта второго марсианского города. Тем не менее, личность будущего заместителя мэра уже была определена. Когда Ван Буэлла позвонила губернатор Марса, чтобы сообщить имя и дату приезда нового заместителя, тот оцепенело уставился на кольцо передатчик, пытаясь привести мысли в порядок. «Почему она?» Ван Буэлла нахмурился. Взглянув на ситуацию трезво, без эмоций, назначение её на должность заместителя не выглядело таким уж неожиданным. все таки она не первый год работала на Марсе, носила второстепенный третий ранг. В плане культивации и происхождения она принадлежала к элите, Вполне логично, что ее поставили заместителем мэра Новограда. Его новым заместителем должна была стать Ливан Р. Более того, вместе с назначением ее повысили со второстепенного до первостепенного третьего ранга, поставив на один уровень с Ван Була. Из этого решения можно было сделать много любопытных выводов. Кое-что из этого Ван Боле понял, но он по-прежнему не видел всей картины. Он ничего не мог сделать с помолвкой Ливан Р. После их последнего разговора он не надеялся увидеть ее вновь. Кто мог подумать, что уже совсем скоро они будут работать бок о бок. Несколько дней Ван Буоле предавался унынию. Нередко с его губ срывался печальный вздох. Наконец прибыла Леван Эр. При виде спускавшейся по трапу высокой, стройной и невероятно красивой девушки, Ван Буоле внутри опять вспыхнуло пламя ревности. Остальные в порту чувствовали крыжеволосой красавице физическое влечение, но стоило им заглянуть ей в глаза, как у них по спине пробегал холодок. Все без исключения видели ее дикой розой, чьи шипы могли больно вонзиться в кожу. Поэтому все мужчины в порту склонили головы и поприветствовали ее. Даже Линтяньхао и Кундао. Ранее отзен Долмин хотел попробовать поухаживать за ней, но после инцидента в далеком прошлом, когда та чуть его не кастрировала, и новостей о помолвке он выбросил эту мысль из головы. Леван Эр прошла через толпу и остановилась перед Ван Мое почтение, мэр. Бесцветно сказала она. По поручению губернатора я буду следить за строительством города, а также надзирать за работы городского департамента правопорядка. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.